Глава восьмая. «Да, спасибо за идею», — воскликнула я. «А что было потом? Ну, когда закончилось то, что началось в конце 90-х. Хорошо, когда человек умен и догадлив, как я, не упустил возможности похвалить себя Сеня. Ирина прописалась по новому адресу в коммуналке». На улице Щелкина она появилась в 1999-м. Похоже, рядня Олеговне надоела давать приют беспутной дочери, она ее к себе в очередной раз прописывать не стала. И я ее отлично понимаю. Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Я бы тоже уголовницу послал подальше. Вот только не ясно, каким образом Ирина метры в коммуналке получила. Прямо сказочная история. Похоже, кто-то ей наворожил. Может, мать родная? К себе криминальная десятка оформлять не захотела, но нажала на нужные педали и опаньки. Наша Ирина имеет крышу над непутевой головой. Но дальше больше. Через 12 месяцев Ирина приобретает отдельную жилплощадь, ту самую, адрес которой я от себя получил. И с той поры, вот уже больше 10 лет, Соловьева добропорядочная гражданка, никаких правонарушений за ней не числится, хотя постойка, Катерина. А с ней что? поинтересовалась я. Катя приехала с матерью в отдельную квартиру, протянул Сеня, зарегистрирована честь по чести в домовой книге. Но откуда она взялась? Хранится в столе у паспортистки или начальника Деза ответила я. «Не книга, а девочка», уточнил Собачкин. Катерине на момент регистрации в двушке исполнилось два года. Но со старого места жительства Ирина выписывалась одна. Никаких упоминаний о ребенке нет. «Наверное, в домоуправлении напутали или во время пожара часть документов сгорела», предположила я. «Кстати, у Соловьевой тогда пропали семейные фотоальбомы». Не осталось ни одного снимка крошечной катя Не сохранились памятные кадры выписки девочки из роддома. Семен откашлялся. «Ирина жила в коммуналке, в доме гостиничного типа. Представляешь, как выглядит такая халабуда!» Десятиметровая комната, коридор с двадцатью дверьми, кухня с одной плитой и раковиной размером с чашку, санузел без ванной. «Один унитаз», — ответила я. «Те, кто придумал подобные хорумы, сами должны в них до конца своей жизни ютиться. Там даже хомячку тесно». «Дом стоит по сию пору», — перебил меня Собачкин. «Но теперь это отель, здание купил фонд «Макс», он же и расселял жильцов в 2000 году». «Славьёва на тот момент уже уехала?» — спросила я. «Точно» буркнул Собачкин. Но не о том речь. Ничего не горело, не было там никаких пожаров. Ты думаешь о том же, о чем и я? Вероятно, Ирочка в своей комнатушке уронила свечку, а та, ну, крайне удачно угодила на фотографии с документами. Прррр, все и погорело. Но само здание никогда не страдало от огня. Документация жива. Жильцы в доме менялись быстро, прописывались, выписывались. Одна комната могла за год трех владельцев сменить, но в бумагах порядок. Ирина въехала без детей, прикантовалась в общаге около 12 месяцев и выехала одна. В собственные хоромы, приобретенные за наличные деньги, оформилась вместе с двухгодовалой Екатериной, чьей матерью является с 1998 года. Все. Если тебе ещё что понадобится, не завтра. Ночью лучше спать, даже тем, чьи шкафы забиты скелетами». Я никак не отреагировала на его слова. Положила телефон в карман, и мгновенно была атакована Катей, которая хотела узнать, что рассказал Собачкин. Я постаралась обойти острые углы. «На месте дома, где ранее жила твоя мать, сейчас стоит гостиница» судя по документам ирина являлась единственным ребенком в семье никаких братьев сестер не имела замуж она никогда не выходила лучше тебе сейчас лечь спать утро вечер мудренее а вы уйдете домой с плохо скрытым страхом поинтересовалась катя хочешь поедем в ложкина предложила я нет после паузы отказалась девочка «Если мама вернется и не найдет меня, то перепугается. Останусь в квартире. Запрось на замок, пододвину к двери комод. Еще можно на пол пустые спичечные коробки положить». Видела в одном телесериале. Героиня так от смерти спаслась. Насильник шесть в ее комнату. Наступил на коробок. Тот с треском лопнул. «У вас есть раскладушка?» Перебила я Катерину. «Не хочу в пробке стоять. С твоего позволения останусь тут». Надеюсь, Ирина не рассердится на незваную гостью. «Раскладушки нет, но вы можете лечь на кресло-кровать», — обрадовалась девочка. «Подушку, одеяло и белье я дам. Пошли в мамину спальню». В отличие от детской, набитой игрушками и новинками техники, комната матери выглядела аскетично. Ничего лишнего. Узкая софа, покрытая серо-коричневым пледом, стеной шкаф, тумбочка и кресло. На стенах не было картин. Нигде никаких безделушек, книг, дисков. Впрочем, телевизор музыкальный центр тоже отсутствовали. В помещении только спали. Не валялись на кровати с конфетами и журналом. Не отдыхали, глядя, любимое кино. Ничего лишнего. На прикроватном столике стояли самый простой будильник и круглое зеркало в вычурной, похожей серебряной рамке. Оно настолько не гармонировало по стилистике с остальной обстановкой, что я бестактно, без спроса взяла вещицу и глянула в посеребрённое стекло. Отражения не было. Зеркало оказалось испорчено, его покрывало паутина трещин и россыпь темных пятен. «Ой, поставьте скорее его на место», — испугалась Катя. «Не трогайте, нельзя ни в коем случае к нему прикасаться». «Извини», — произнесла я и возвратила зеркальце на тумбочку. «Похоже, она старинная. «Мама один раз сказала, что в нем заключено чудовище», — поёжилась Катерина. «Она на него молилась, брала в руки и говорила какие-то странные слова». «Кто, скажи мне, всех милее, всех румяней и белее?» — пошутила я. Но девочка серьезно ответила. «Нет, сиди, не выходи, сиди, не гляди, сиди, не отвечай, про Нормандию не забывай». Я ее один раз в детстве спросила. «Мама, почему ты с зеркалом разговариваешь?» А она ответила. «Катя, никогда не трогай его даже пальцем». Внутри живет чудовище по имени Андрюша из Нормандии». Ну, я очень перепугалась. А мама перестала перед сном с зеркалом разговаривать. Оно у нее просто на тумбочке стоит. Года два назад я у нее возьми да спроси. «Мамочка, зачем ты мне про монстра Андрюшу рассказывала? Я из-за него в твою комнату заходить боялась». Ира посмотрела на дочь. «Ты о чем? Катерина ей напомнила, старшая Соловьёва почему-то занервничала. «Катюша, зеркальце — единственная память о моих родителях. Я не хотела, чтобы ты его разбила, вот и напугала тебя. Сейчас ты взрослая и понимаешь, что никаких Андрюш в нем нет. Но ты каждый вечер произносила «сиди, не выходи, сиди, не гляди, сиди, не отвечай», — напомнила дочь. И еще что-то там про Нормандию. Тебе послышалось, отрезала мать. Никогда не трогай мое зеркало. Оно очень недорого. Это подарок на память о сказке, которую я больше всего любила, про Андрюшу из Франции. Может, мама произнесла имя Андреа? спросила я. Не Андрюша? Точно, подпрыгнула Катя. «Откуда вы знаете?» «Из сборника старинной сказки Нормандии», — ответила я. Когда я училась в институте, курс французской литературы у нас вела супружеская пара Мария Николаевна и Александр Иванович. Имена у них были русские, зато фамилия вполне парижская — Дюма. Как чату французов занесло в Москву, я понятия не имею. На студенческий взгляд педагоги были просто мумии выглядели очень дряхлыми, но обладали светлым умом и рассказывали на лекциях и семинарах удивительные истории. У меня создалось впечатление, что преподаватели захаживали в гости гидаму Пассану, Вольтеру, Буало и прочим светочам французской литературы. Мария Николаевна вела факультатив по сказкам. «Одно предание про Андре во Франции — это и мужское, и женское имя — произвело на меня очень сильное впечатление. Андре была веселой девушкой, нелюбимой родителями. История умалчивает, по какой причине отец и мать терпеть не могли дочь. Но они заставляли ее с утра до ночи работать по дому, превратили в прислугу, никогда не брали ее на балы. Единственный, кто жалел ребенка, — это бабушка. Но она не могла защитить Андрея от жестокой матери и равнодушного отца. Однажды к Андре посватывался хороший юноша, но родители отказали жениху, не желая лишаться бесплатной служанки. Предки парня тоже были против невестки. Его мать заколдовала Андре, подселила в ее душу демона жестокости. Бабушка девушки уже умерла, некому было ее удержать. Злые чары восторжествовали. Андре убила своих родителей, сожгла дом, ушла в лес, и стала разбойницей. Она грабила людей, отнимала у них деньги и одежду до тех пор, пока к ней не явился призрак старушки. Бабушка подарила Андре зеркало и сказала ей, «Завтра ты станешь другой, хорошей, доброй. Злая Андре заточена в этом стекле. Смотреть в него каждое утро, пока не увидишь своего изображения, все будет хорошо». Но если в зеркале отразится твое лицо, значит, чудовище вырвалось на свободу. Тогда берегись». Утром Андре проснулась, глянула в зеркальце и ужаснулась всему, что наделала. Она стала усердно молиться, ушла от разбойников, вышла замуж за бедного человека с десятью детьми, воспитала их и жила до глубокой старости в спокойствии и счастье. Зеркало оставалось тусклым и темным, но один раз, спустя много-много лет, Андре вдруг увидела отражение лица. «И опять стала бандиткой?» — воскликнула Катя. «Нет», — улыбнулась я. «Она продолжала вести праведный образ жизни, стала примером для остальных женщин». «Нестыковочка», — хмыкнула Катерина. «Бабушка-волшебница о другом говорила?» «Верно», — согласилась я. «Ты точно углядела кульминационный момент?» «Призрак старушки сказал, если ты увидишь свое лицо. А что узрело Андре спустя десятилетия?» «Собственное отражение», — пожала плечами Катя. «Нет», — возразила я. На Андре глянула старуха. Девушка изменилась со временем, она не узнала себя. Подумала, что из зеркала смотрит ее бабушка. Меня легенда потрясла. Я написала по сказкам Нормандии диплом и поняла, что народные легенды вовсе не Золушка и не кот в сапогах. «Глупая история», — фыркнула Катерина, открывая шкаф. «Потускневшее зеркало, само собой, не превратится в новое». «И почему она себя не узнала?» Утром, небось, шла в ванную чистить зубы, умывалась. «А что висит над раковиной?» Я засмеялась. «Катюша, преданию не одна сотня лет. Зеркала тогда были очень дорогим и редким удовольствием. Его могли себе позволить лишь короли или богатые люди. Андрей никогда не видела своего изображения. Ей негде было его увидеть». Все равно идиотская байка», — не смутилась Катя. «Убила родителей, отнимала у людей деньги, а потом раскаялась и жила счастливо. Это несправедливо. Андреа следовало наказать. И чем она маме понравилась? Я впервые эту историю слышу. Держите». Я взяла протянутый Катей плед и подушку. Хороший вопрос. От кого Ирина узнала старинную нормандскую легенду которая не является широко известной. Разложив кресло, я позвонила Лике и предупредила. «Сегодня я не приеду ночевать. Ты помнишь, как кормить Афину и Фолодю?» «Из коробок достать сухари», — отрапортовала Анжелика. «Молодец», — похвалила я ее. «Не забудь отмерить нужное количество корма специальным стаканчиком. Пожалуйста, будь аккуратна». Потом я умостилась на жесткой подушке и неожиданно быстро заснула. Утром меня разбудила Катя. Я села и не сразу поняла, где нахожусь. Потом спросила. «Который час?» «Пол седьмого», — ответила девочка. «Мне в школу пора». Я зевнула. «Очень рано ты встаешь. Уроки начинаются в восемь, на дорогу уходит 40 минут». Деловито перечислила Катя. Еще надо умыться, одеться, сумку сложить, кофе попить. Вы можете спать, только придется остаться в квартире до моего возвращения. Связка ключи одна, дверь не захлопывается. Раньше у нас был замок, который защелкивался, но я понесла помойку и...» «Понятно», — сказала я. «Сама многократно вызывала слесаря, стоя на лестничной клетке». «Я уйду с тобой, не беспокойся. Соберусь в мгновение ока». «Мама не пришла?» «Нет», — выпалила Катя. «Видите же, ее комната пустая. Что теперь делать?» «Мама украл маньяк. О них постоянно по телевизору говорят. Надо идти в милицию, да?» Я встала с кресла кровати. «Нет тела, нет дела. Пока не найден труп, никто из ментов суетиться не станет». Заявление о пропаже человека примут лишь спустя трое суток, после того, как он не явился домой. Милиционеры услышат, что Ирине 45, и начнут отбиваться. «Она осталась ночевать любовника, выпила лишнего, сейчас дрыхнет». «Не гоните волну». Если сказать, что, по словам дочери, у Соловьевой нет кавалеров, и она не пьет, они ответят. «Баба скрывает мужика от ребенка». «Никогда не наливалась водкой, а вчера изменила своим принципом». «Так что делать?» — воскликнула Катя. Я потерла глаза. «Ступай, приводи себя в порядок, отвезу тебя в школу». «Мама пропала», — прошептала Катерина. «Ее убили. По телеку это часто показывают». Я обняла Катю. «Давай не впадать в панику. Единственное, что мы знаем точно. Ирина не ночевала в своей постели. Но это не означает, что ее лишили жизни. Она могла попасть под машину, свалиться в метро с сердечным приступом и получить сотрясение мозга. У дурных вести быстрые ноги. Когда найдено тело, родственникам сразу звонят. «Дуй в ванную, дай мне окончательно проснуться и сообразить, как действовать». Касси помчалась в коридор. Я посмотрела ей вслед. Нехорошо врать ребенку, но и правду сказать нельзя. Не рассказывает же девочки о неопознанных, изуродованных трупах, которые хранятся в спецхолодильниках, а по истечению установленного законом срока исчезают с лица земли. А еще бывает, что человек исчезает бесследно. Ушел в магазин за хлебом и не вернулся. Но Ирина поехала к отцу Кате, и это дает надежду. Если отыскать мужчину, вероятно, он расскажет, где находится его прежняя любовница. Я быстро родилась и пошла на кухню. А может, не стоит читать Ирину прежней любовницей? Если вспомнить поездки на курорт, обучение Кати в Лондоне, одежду девочки, обстановку ее комнаты, компьютер, то становится понятно — мать во многом лгала ребенку. Но в ее словах правда все-таки была. Отец Екатерины заботился о незаконно рожденной дочери. Вполне вероятно, что он продолжает поддерживать интимные отношения с Ириной, а та успешно скрывает эту связь от девочки. Я подошла к окну и уставилась на улицу Мало найдется на свете людей, которые могут годами хранить тайну. Как правило, есть подружка, мама, сестра, соседка, кто-то еще владеет секретом. Значит, буду действовать по стандартной схеме. Сначала попрошу Кузю проверить больницы, морги и отделение милиции. Вдруг Ирину задержали за какое-нибудь правонарушение. Например, она вспомнила буйную молодость и сперла у кого-то кошелек. «Пока компаньон Собачкина будет просеивать в поисках жемчуга песок, я смотаюсь к рядне Олеговне Соловьевой. Вероятно, мать в курсе дел дочери. Судя по тому, что два раза бывшую зычку прописывали в родительской квартире, мать любит свое непутевое чадо. И надеюсь, что старушка, услышав про оставшуюся без присмотра внучку, заберет ее к себе» несмотря на то, что 13 лет о девочке не вспоминала.